«Глава десятая. 30 января. Вечер. Охотники. Час-полтора назад. Следы обрываются около ручья», — доложил подбежавший к дже один из охотников. «Ну так идите дальше», — хмыкнул тот, продолжая, сидя на корточках, рассматривать трупы собака, лежащих тут же на поляне мёртвых охотников. «Их нет?» — ошарашил его архи. «Как нет?» — удивлённо повернувшись к нему и поднявшись на ноги, переспросил дже «Они что, испарились?» Охотник от этого взгляда командира аж сделал шаг назад и торопливо повторил. «Их нет! В ручье нет их следов! Мы там все смотрели «Спустились вниз на пару сотен метров! Такое ощущение, что они просто исчезли!» Дже, постояв молча с десяток секунд и переварив информацию, произнес сквозь зубы. «Свободен!» Крутой нрав Дже знали все охотники. Поэтому тот, кто сейчас сделал доклад, поспешил отойти от злого и раздражённого командира подальше. Быстрым шагом он подошёл к стоящей в сторонке группе охотников, где его товарищи негромко обсуждали увиденную на этой поляне картину. Когда несколько минут назад они прибежали сюда, то их взору предстало удручающее зрелище. Убитые охотники и буквально разорванной собаки. В принципе, ещё у двоих охотников было разорвано горло чем-то острым. Да и еще у одного разворочена вся паховая область, тоже чем-то острым. Джей много раз в своей жизни видел трупы людей и архи, которые погибли от пуль, взрывов, ножей, мочетелей, осколков. Видел части и фрагменты тел, но вот эти, особенно собаки, были явно убиты каким-то зверем или несколькими. И это напугало его до дрожи в коленях. Он с трудом успокоил ее в своих ногах. Двое других охотников были убит обычными стрелами, которые стрелок вытащил. Это он тоже понял, осмотрев трупы. По его команде несколько человек отправились по следам их дичи, но, как он уже слышал, их следы терялись около ручья. То, что здесь отметилась парочка животных, он уже тоже не сомневался. Слишком хорошо отпечатались на земле лапы. По размерам они походили на лапы пумы или тигра, которые водились в здешних джунглях и это его обескуражило, напугало. Получается, что на сторону жертв встала третья сила, на которую он и никак не рассчитывал. Ведь если это были бы дикие животные, то они убили бы и дичь, но тел нет, а следы пятерых они обнаружили. Значит, появился пятый, и с ним две какие-то кошки или тигры. Откуда? Кто он? Почему он им помог? Джеп повернулся и посмотрел на двух собак из щейк. Псы сидели под деревом вместе со своим хозяином и немного испуганно жались друг к другу. А ведь они понимают, что этих двух псов уничтожило что-то быстрое, стремительное и смертоносное. То, с чем хорошо обученные здоровые псы не смогли справиться. Их просто порвали на части. Джей еще раз подошел к одному из мертвых псов и с небольшим усилием перевернул его набок носком своего тяжелого ботинка. У этого пса... Полностью было рассечено горло до самого позвоночника. Две глубокие борозды, его смерть была мгновенной, и на задней части его тела виднелось несколько глубоких ран с уже запекшейся кровью. Получается, что что-то стремительно вылетело из леса, буквально подмяв под себя этого пса, в мгновение ока распорола ему горло. То же самое произошло и со вторым. Потом они принялись за охотников. К этому времени двое из них уже были мертвы от попавших им в горло стрел. Труп Плю они так и не нашли. Значит, его утащили с собой. То, что Плю уже мертв, Дже тоже не сомневался. После допроса его наверняка ликвидируют. То, что они имеют дело с профессионалами, а не с обычной дичью, он понял еще тогда, когда они вырезали весь отряд Юлина. Тот пулеметчик, который, будучи раненым, остался их прикрывать и потом подорвал себя гранатой, не в счет да и девка что убили братья арбалетчики которые тут же подорвались на грамотно установленной растяжке тоже не в счет дже интересовали те двое очень жалко что он не знает их имен и вот эти двое совсем непростые ребятки а тут появился еще один с двумя какими то животными дже посмотрел на охотников те разбившись на группке продолжали тихо обсуждать то что увидели тут на поляне он усмехнулся про себя и подумал, что теперь каждый из этих охотников — любитель получить деньги за отрезные уши. Понял, что в этот раз дичь даёт им отпор, и хороший отпор. «Кито!» — громко позвал одного из охотников Дже. «Свяжись с жилом! Узнай, как у них дела со второй группой дичи! Всем остальным слушать меня!» Шушуканье и тихие разговоры тут же стихли, и оставшиеся в количестве чуть больше двадцати бойцов уставились на него. трупы оттащить в лес «Загнать сюда машины. Разбиваем лагерь тут. Выставить троих часовых, разжечь костры и приготовить ужин. Надеюсь, теперь вы понимаете, что шутки кончились. Мы сами превращаемся в дичь. Теперь они вооружены еще лучше», — он показал рукой на трупы. «Как вы видите, они забрали у наших ребят все оружие и боеприпасы». Охотники подавленно молчали. «Да, теперь они это понимали, особенно после того, как после каждого столкновения с этой небольшой группой дичи остается куча трупов, их, охотников, которые привыкли к тому, что эта самая дичь особо и не в состоянии оказывать сопротивление». «Как ты думаешь, куда они пойдут?» — спросил Уджи один из охотников, а многие другие кивнули, соглашаясь с вопросом. «На помощь второй группе, там их друзья».